Полковник бросился вперед. Карпентер не отличался умом, но надо отдать ему должное, он был смел. Робсон вскинул голову, лицо его исказилось. Рот раскрылся, особист закричал, но я не слышал голоса за гулом силовых установок Центавра. За щелканьем и пиликаньем электронных систем. За рокотом сервомоторов. В широкую щель между створками ворот начали вбегать солдаты. Среди них был Гашек.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 Искажённое лицо особиста было прямо напротив моего, мешало обзору. Я повернул, чтобы пройти между казармами, впадине на краю тоннеля, по которой тёк ручей, и вдавил клавишу на приборной панели. Стекло пошло вверх, не ожидавший такого особист съехал, дёргая ногами. Отпустив один манипулятор, я выхватил пистолет, наставил на него, но тут машина качнулась, зацепилась ступнёй за ящик...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 Патрульные джипы ехали сзади. Эта штука может двигаться быстрее. Я стал энергичнее сокращать мышцы ног. и Ивэкокон исправно передал сигналы. И Центавр побежал. Хороший режим. В Громе такого нет. Я собрался оглянуться. Движение было чисто машинальным. Хорошо, что вовремя опомнился. Есть у машины этого класса недостаток. Нужно разворачиваться, чтобы посмотреть назад.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 Перекинул тумблер средств внешней защиты и выстрелил дымовые шашки. За спиной раздался хлопок, тут же второй, сработала активная броня. Пламя взрыва окутало кабину, лизнуло колпак, по корпусу забарабанили осколки гранаты. Хорошо, что она не достигла цели, столкнувшись в воздухе с тепловой ловушкой. До точки остался километр. Я набрал на клавиатуре радиостанции нужную частоту и произнес «Эскорт, эскорт, я гонец, ответьте!»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 Поэтому будьте добры, не дергайтесь, просто сидите там до конца полета. Работа на Блэквуд вам понравится, гарантирую. Я, во всяком случае, получаю от нее громадное удовольствие.